Обними меня, Лавиния, мне холодно, ужасно холодно. В жизни не было так холодно. Лавиния обняла Франсину, а между тем по сухой до хруста траве шагали полицейские, под ногами метались пятна света от карманных фонариков, звучали приглушенные голоса. Время близилось к половине девятого. Прям как в декабре. С витербон надеть. Не отрывая глаз, сказала Франсина и прижалась к подруге. Теперь в обе можете идти, уважаемые, сказал полицейский. А завтра? Прошу зайти к нам в участок. У нас, наверное, будут к вам ещё кое-какие вопросы. И лавиния с франтиной пошли прочь от полиции и от белой простыни, которая прикрывала теперь нечто неподвижное, распростёртое на траве. Сердце лавинии отчаянно колотилось. Её тоже насквозь до самых костей пробирал холод. В лунном свете её тонкие пальцы белели, как льдинки. И ей запомнилось, что она всю дорогу что-то говорила. А Франсина только всхлипывал и жалость к ней. Внезапно в догонку послышался голос: "Может вас проводить?" "Нет, мы дойдем одни", ответила в темноту лавине, и они пошли дальше. Они шли по оврагу. Тут все шуршало и словно бы настороженно принюхивалось к ним, перешептывалось, трекотало и потрескивало. А крошечная островок, где остались огни и голоса, где люди искали следы убийцы... затерялся далеко позади. Я никогда раньше не видела мёртвых, сказала Францина. Лавения вгляделась в свои часы, словно они были бог вещь в какой дали, словно собственные запястья оказались за 1000 миль от неё. Сейчас только половина девятого. Захватим по дороге Элен и пойдём в кино. В кино? Францина вздрогнула. Непременно. Нужно забыть всё это, нужно выкинуть это из головы. Если сейчас вернуться домой, Мы все время будем об этом думать. Нет, пойдем в кино, как будто ничего не случилось. Лавиния, неужели это серьезно? Еще как серьезно. Нужно забыть, нужно смеяться. Но ведь там Элизабет, твоя подруга и моя. Ей мы уже ничем не можем помочь. Значит, надо думать о себе. Пойдем. В темноте они стали взбираться по министрской тропинке по склону оврага, и вдруг... Перед ними загораживаем дорогу, не видя их, потому что смотрел вниз на движущиеся огоньки и на мёртвое тело и прислушивался к голосам полицейских, вырос Дуглас Сполдинг. Он стоял беспомощно, опустив руки, белый как мел от лунного света и не отрываясь, глядел вниз во враг. "Иди домой", крикнула Франсина. Он не слышал. "Эй, ты", завопила Франсина. "Иди домой! Уходи отсюда сейчас же, слышишь? Иди домой, домой, домой!" Дуглас вскинул голову и уставился на них невидящими глазами. Губы его подергивались. Он промычал что-то невнятное, потом молча повернулся и бросился бежать. Молча бежал он к дальним холмам в теплую тьму. Францина снова всхлипнула и заплакала и пошла дальше с Лавинией Непс.